Глава четвертая. Москва. Издавна на Руси пожать руку, как договор заключить. А нарушил, так малова сразу разнесет, и никто с тобой дело иметь не будет. Матвей, ты бы прошел в усадьбу. Я на втором этаже обосновался по левой руку. А я пройдусь по улицам, посмотрю ситуацию. Чего посмотришь? Мудрена говоришь. «Где французы? Какая охрана?» понял Матвей в усадьбу прошел. Еще чудо, что она сохранилась, не сожжена и не занята оккупантами. А восстановить окна и двери, мебель уже не таких денег стоит, как строиться заново. Времени, судя по положению солнца, полдень. В ту сторону, где стояла церковь и где он стрелял, Алексей не пошел. А двинулся на север, к центру города. Только делать здесь оказалось нечего. Целый квартал изгоревших домов. И никого на улицах, даже животных нет. Кошек, собак. Либо сгинули в огне, либо ушли с хозяевами. Но трупный запах есть. Стало быть, погибшие твари божие наличествуют. Повернул на запад и осознал ошибку. Впереди Москва река, с обеих сторон моста стоят заставы. Алексей не знал, есть ли у французов какие-либо документы, удостоверяющие личность. Да и солдаты на заставах могут оказаться из того полка, в форме которого он был. И обман с переодеванием сразу вскроется. Свернул на юг. Там должны быть другие мосты. Да и река отделала изгиб, потому есть вероятность вообще без моста обойтись. Однако с каждым пройденным шагом французов становилось все больше. На Алексея внимания не обращали, все же чужая форма маскировала его хорошо, вводила в обман. Принимали за своего. Он по сторонам поглядывал, но не останавливался. Его обогнала кавалькада всадников. Впереди в темно-синем мундире и с пышной прической офицер. По описанию, похоже... Да неужели сам Мюрат? Маршал командующий кавалерией в армии Наполеона. небольшой отряд свернул к усадьбе о туда соваться не стоит у ворот несколько солдат охраны и дальше видны между деревьями мелькают почти до барского дома очень заманчиво устроить покушение все же маршал не рядовой но это сродни самоубийству на ноги поднимут всех отцепит алексей здраво оценивал свои возможности соотнес с силами противника Все же одно удобное место обнаружил. Артиллеристы. Большая батарея, судя по численности пушек, не менее полусотни. Дворянская усадьба, почти на берегу Яузы. Пушки находятся за забором из железных кованых прутьев, похожих на копья. Возле них охрана ходит. Пушкари в доме для прислуги, офицеры в усадьбе. Алексей даже удобное место для стрельбы наметил. — По другую сторону от усадьбы дом в два этажа, полуразрушен. Для постоя французов по этой причине привлекателен оказался. Пока наблюдал, на территории усадьбы въехал обоз из десяти фур. Обоз остановился у каретного сарая, превращенного в склад. Из повозок стали выгружать и закатывать в сарай бочки с порохом. Ошибиться никак нельзя. Вид характерный. Да и не будут на склад батареи завозить вино. Сразу соблазн появился взорвать склад, лишит батарею пороха, а еще разнесет дом для прислуги, он рядом со складом. Погибнут пушкари. Днем это осуществить невозможно, а ночью вполне. Решив так, отправился в усадьбу, которую выбрал базой, и где сейчас располагался Матвей. «Спишь?» — еще на лестнице крикнул Алексей. Это чтобы Матвей не кинулся из-за притолоки с топором. — Никак не можно. — вздремнулся с часок. — Да наведались двое голодранцев. Я им тумаков навешал, чтобы впредь не появлялись. — Думаешь, послушают? Когда уходили, обещали вернуться с подмогой. — Босики грозные, когда в подавляющем большинстве гадость устроить могут. Но я не за этим. И Алексей рассказал о плане взрыва склада. «Вот это дело!» «Когда?» «Как стемнеет!» Когда смеркаться начало, снова перекусили ветчиной. С таким аппетитом свиной ляжки хватит дня на три. Был бы хлеб, каша, похлебка, тогда расход мяса был бы меньше. Все же Алексей надеялся, что они у противника еду захватят при удобном случае. Отправились к батарее. На случай непредвиденной встречи с патрулем Алексей изображал конвоира. Топор Матвея прикрыли полами длинной рубахи. Лисогон шел впереди, Алексей сзади, держа штуцер в руках. Со стороны посмотреть конвоирует арестованного. Но улицы были пустынные. На территории усадьбы горели факелы, слышались звуки голосов. А потом песня раздалась в несколько глоток. Видимо, после службы приняли на грудь венца. Как же, в старинной столице России победу одержали. Русские попрятались, даже лазутчики не могут найти их армию. И у многих солдат ранцы полны трофеями, будет что рассказать и подарить семье. Задержались. Поход затянулся, не то что в Европе. Смотри, в самой усадьбе офицеры. В доме сзади солдаты, пушкари, а рядом каретный сарай, там порох хранится. Подождем, пока спать улягутся потом подкрадемся. Придется караульных убрать. — Я у себя беру, — заявил Матвей. Их наверняка двое будет. — Придушу, как котят, а порох взрывать — это за тобой. Я в этом деле не в зуб ногой. Уговорились. Сейчас ищем дыру в заборе. Лазейка нашлась позади усадьбы. Красивого забора там не было, но росли заросли шиповника. Колючие. Когда подобрались поближе к складу, Алексей прошептал. Наблюдаем. Лучше напасть в середине службы. Караульные немного притомятся. В любом случае встречаемся в усадьбе, где ветчину ели. Дорогу найдешь? Убежаешь. Я и в лесу не заплутаю. В городе тем более... — Только сильно прошу, Матвей, очень тихо, очень, иначе все сорвется. — Ничто я не понимаю. Дитё малое неразумное. Судя по тому, как он подкрался к Алексею, похоже, тихо умеет. Так подбираются к дикому зверю опытные охотники, почти не слышно. Только опыт Алексея да интуиция уберегли его от гибели. Улеглись на землю. Когда сменился караул, Алексей посмотрел на часы. «Скоро полночь, французы никак не угомонятся, песни горланят, грубками бродят по двору. Конечно, могут себе позволить, завтра в поход не идти. Наконец все же улеглись. У склада с порохом маячили двое часовых, ходили навстречу друг другу. Скверно. Напади на одного, второй поднимет тревогу. Одному Матвею двоих убрать не получится». Надо выждать момент, когда они разойдутся. Каждый дойдет до угла склада, и тогда нанести удар. Алексей объяснил свой план Матвею. Согласен? Да. Одному убрать двоих не получится. А еще Алексей опасался смены караула. Придется ждать. На территории усадьбы темно. Несколько факелов горят у барского здания. Вот цветы доставали до склада. Но факелы уже коптили, в скорости должны были погаснуть. «Давай пока поближе подойдем», — распорядился Алексей. До здания склада метров двадцать даже шаги караульных слышны. Караульные, пользуясь тем, что все спят и никто не видит, выпили бутылку вина, прихлюбывая из бутылки и передавая друг другу. Когда один из них допивал, показался разводящий, и двое солдат. «Ага, смена караула». Причем разводящий видел, как солдат пил из бутылки и ни слова не сказал, не пожурил. М да, хромает у французов дисциплина. Впрочем, Алексею то на руку. Отстоявшие смену и разводящие ушли, а вновь пришедшие закурили трубочки. Ёпрст! Трубки на посту до да порохового склада. Совсем сбрендели. Все же в русском войске дисциплина жестче. Шли минуты. Солдаты переговорили, докурили. Один за угол зашел, решил облегчиться. «Давай, Матвей!» Лисогон бросился к сараю, но стороной. Странно было Алексею. Здоровый мужик, а ни шагов, ни шелеста, как будто привидение. Слабый звук удара. Потом Матвей призывно рукой махнул. «Видно, плохо. Удача, что разглядеть удалось». Алексей подобрался к сараю. «Я сейчас с другой стороны зайду, попробую брать второго, а ты наготове будь. Вдруг другой караульный решит посмотреть, почему солдата долго нет». Алексей обогнул сарай. Слышно, как караульный что-то напевает. Алексей тесак из ножен достал, подкрался к углу сарая. А из-за него караульный вышел. Алексей вонзил ему тисак в грудь на манеру дара шпагой. Караульный упал, захрипел. Пришлось его за ноги хватать и за угол волочить. А потом бросился к двери сарая, а там уже Матвей. Накинул на навесной замок тряпку и обухом топора, как молотком, ударил. Тряпка нужна была, чтобы приглушить металлический стук. Видимо, не впервые так замки открывал лесогон. Душка отвалилась. Алексей зашел на склад, позвал Матвея. «Следи за входом». И дай топор. Алексей взял первый же бочонок, ударил топором под днищу, выбил большую дыру. Наклонив бочонок, стал посыпать порох, усложенных штабелем бочонков. Затем к выходу на землю порох полосой. Да засорай! Пришлось еще за Матвеем вернуться. сжигаю и убегаем. Скоро здесь светло к огнем станет. Алексей выбил искру, кресалом окремень. Один удар, второй. На этот раз удачнее. Искра попала на порох. Огонь зашипел, побежал по пороховой дорожке. «Бежим!» И помчались к прорехе в заборе, уже не скрываясь. До взрыва счет на секунды. Даже если их заметят, предпринять ничего не успеют. Сначала сильная вспышка, потом грохот взрыва, и, наконец, догнала воздушная ударная волна. Спину довольно сильно толкнула. Оба упали. Алексей сразу повернул голову. Настоящий апокалипсис местного масштаба. На месте сарая пожар. Соседнее здание, где квартировали солдаты, разрушено. Из-под обломков выбираются немногие уцелевшие. Здание самой усадьбы частично обрушилось. Ближний к сараю угол рухнул. Ни одного окна не осталось. От пожара, от его мощного света хорошо видно место происшествия. Несколько секунд полежал. Что скрывать? Любовался на творение своих рук. Ни один десяток солдат погиб, а батарея лишилась пороха, и не исключено бомб. За руку Матвей дергает. — Ты не ранен? — Жив. — Смотрю, чего мы натворили. — Знатно жохнуло Я бы так не смог. — Уходить надо. Взрыв, наверное, вся Москва слышала. Сейчас прибегут или прискачут посмотреть. — Поднялись и через дыру в заборе выбрались на улицу. На душе у Алексея удовлетворение, как от хорошо выполненной работы. Да так оно и есть. Он воин, и его задача уничтожать непрошенных гостей. И сегодня он нанес французам ощутимый урон, фактически устроил диверсию. Вот только французы насторожаться начнут склады охранять, усилят караулы. И удастся ли еще раз подобраться, большой вопрос. Вернулись в свою усадьбу. Вздремнуть надо. Утро скоро. Улеглись рядом, оба на стороже. Двери, как и окна, выбиты. Ночью могут зайти незваные гости. Матвея рядом с собой на пол топор уложил. Но остаток ночи прошел спокойно. Утром, едва рассвело, сытно позавтракали ветчиной. Но душа все же хлебца просила. Плохо русскому человеку без хлеба, как китайцу без риса. Матвей, ты побудь пока здесь, а я пройдусь по окрестностям. Все ж таки я в форме французской. Патрули внимания не обратят. — Ты поберегись. С тобой-то мы много чего понатворим, — напутствовал Матвей. Сегодня Алексей направился на восток. Вроде там и французов поменьше. А почему туда направился, объяснить не смог бы. Изредка видел людей. Завидев Алексея в форме француза, они прятались. На углу на первом этаже здания аптека. Уровень лекарств примитивный, как и медицины. Во время сражения под бородино французов был один врач, Ларей и два подмастерья. В русском войске Вилье с помощниками. Вытаскивали пули, перевязывали, проводили ампутации раздробленных ядрами конечностей. Из анестезии — стакан вина и палка в зубы. Инструменты мыли в ближнем ручье, из-за чего гангрена после операции случалась часто. Дверь аптеки сорвана с петель, валяется рядом. Зашел Алексей. Многие склянки с мудреными названиями на полках стоят. Мародеры ничего не утащили. А вот со спиртом нет. Наверняка по запаху нашли и выпили. Уже уходить собрался. На ступеньки вышел и остановился. Что-то глаз зацепило. Вернулся. Фармацевт явно учился своему ремеслу, потому как названия на склянках на латыни написаны. Это в международном языке медиков. Неважно, врач ты или аптекарь. Трактат на латыни легко могут прочитать медикусы любой страны. Кстати, латынь хорошо знают и изъясняются на ней католические священники. Алексей стал читать названия на склянках. Почти все незнакомы. И вдруг... Арсеникум. Мышьяк, то есть. Сильнейший яд. Известен с древности. Со времен Древнего Рима и Греции. Во времена Наполеона... Во многих странах применялся в виде мазей для лечения сифилиса. В XVI-XVII веках это заболевание было большим наказанием для Европы. Завез его из Америки Христофор Колумб, его люди. Даже в составе мази для наружного применения вещество было очень токсичным. Алексей снял банку с полки. «Как он применит яд, пока не решил». Рядом с мышьяком была еще одна банка. Надпись «Цианид». Да это же цианистый калий. Яд посильнее мышьяка. Если при отравлении мышьяком первоначальные признаки напоминают симптомы холеры — рвота, понос, слабость — то при отравлении цианидами клетки утрачивают способность усваивать кислород из крови, и любой живой организм погибает от удушья, кислородного голодания — Выделил его в чистом виде шведский аптекарь Карл Вильгельм Шейле в 1762 году. Интересно, что сильнейший яд обезвреживается в организме сахаром. Только об этом мало кто знает. Потому когда Гришку Распутина отравить пытались, тот уцелел так, как ел пирожные. Мышьяк Алексея отставил в сторону, а банку с цианидом прихватил, сунув за пазуху. Плохо, что нет заплечного ранца или сумки с ремнем через плечо. Дальше по улице находился торговый дом Самсонова, почти полностью разгромленный, но здание не сгорело и не разрушено. Если у купца имеется денежка на черный день, то товары купит и торговля снова процветать будет. Хотя, когда французы покинут Москву, в цене будут строительные материалы, в первую очередь, Пиленый камень, кирпич, доски, гвозди, а еще строители всех специальностей. Каменщики, печники, столяры и плотники, а также краснодеревщики, занимающиеся изготовлением мебели из благородных сортов дерева – ливанского кедра, карельской березы, африканского черного эбенового дерева. Многие усадьбы полностью уничтожены – Здания, подсобные помещения, кухни, конюшни, каретные сараи. Но земля так за владельцем и осталась, поскольку куплена. И землица в местах хороших, в парке, либо рощице, обязательно с берегом реки, коих в Москве много. Но жалко Алексею, не денег дворянских, а уничтоженной красоты». Усадьбы строились по проектам известных архитекторов, их вид ласкал глаз и душу. Многие из зодчих уже ушли в мир иной, а чертежи уничтожены пожаром. Восстановят, но выглядеть они будут уже иначе. Зато в полусгоревшей продуктовой лавке Алексей обнаружил сахарную голову. С виду как пирамида. По размеру они разные, потому и вес отличается от двух фунтов до десяти. Эту голову не унесли, потому как от огня оплавился сахар. Корка сжженная образовалась, темно-коричневая. Но если ее сколоть, вполне в пищу употреблять можно. Конечно, Алексей бы предпочел сахарной голове мешок сухарей, да только выбора не было. Так и нес ее, завернув в тряпицу. Ежели на костре воду в котелке вскипятить, да с сахаром в прикуску, вполне съедобно получится». А еще говорят, что сладкое способствует ночному зрению. Утверждать не стал бы, но где-то читал. Вернулся Алексей в усадьбу, ставшую их временной базы. «Ой, с трофеями тебя!» — обрадовался Матвей. «Харчи!» Сахарная голова. Обгорела немного, так корку со скребем. С кипяточком вкусно будет. На костре в котелке согрели воду. Пока вода грелась, поели ветчины. Алексей вздохнул. Для двух здоровых мужиков мясного деликатеса на два дня осталось. Надо думать о пропитании. На голодное брюхо не повоюешь, ослабнешь. Матвей, как вода закипела, аккуратно обухом топора сахарную голову расколол. Внутри сахар белый, огнем не испорченный На мелкие куски раздробили и в кипяток. вечер прохладный все же осень и кипяток подсслащенный хорошо пошел изнутри согревал так и прихлебывали пока котелок не опростали спать давай улеглись рядом так теплее уже за полность шаги услышали проснулись алексей пистолет приготовил две тени с лестницы через выбитые двери в комнату вошли один мешок с плеча на пол сбросил Пущай, пока полежит, усадьба-то пустая, а мы еще за одним сходим. Снова мародеры. Не любил эту братью Алексей. Нормальные мужики в ополчение идут, партизанят, в деревнях с вилами на фуражиров нападают, какую-никакую о пользу приносят, эти как гиены шастают. — А ну, стоять! — взревел Алексей. Мародеры бросились бежать, торопились. Перепрыгивали через ступеньки. Пара секунд, и уж след их простыл. — Стрелять надо было, — посетовал Матвей. — Это в крайнем случае. Шум нам не нужен. — Тогда посмотрю, что в мешке. Темно, но Матвей сумел горловину развязать, запустил руку. — Ну, что там? — не выдержал Алексей. — Вроде как сухари. Раздался хруст, потом чавканье. Ржаные сухари, целый мешок. Отлично. Где-то со склада утащили, причем русского. Почему так решил? Французы рожь не выращивают, сухари у них только пшеничные. Хорошо живут. Я не об этом. Где-то недалеко есть брошенный склад, отыскать бы. Займись завтра. Утречком мешок в подвал спрятать надо. Наш запас. А ты куда? — Посмотрю, где французы воду берут. — где, в реке. — Это понятно, но не ведрами же носят. У них кухни есть, готовят еду, стало быть, как-то доставляют ее. — Сдалась тебе вода для кухни? Или водовозом к ним напроситься хочешь? — Я бы не против. — Уделись, что задумал. — Сначала задумку проверю. Оно только кажется, что в Москве две реки — Москва, река и Яуза. На самом деле есть десять главных и полторы сотни небольших. Какие-то реки под землю упрятали, как неглинку или пресню. Какие-то грязные — лихоборка или ручей чертары Вода из них для приготовления пищи непригодна. Есть и чистые, воды из которых можно пить». как Химка или Москва-река до города Москвы. Там дно видно на два метра глубины. Для людей лошадей французского войска и провизия нужна и вода. Для управления городом в доме канцлера Румянцева на Моросейке-17 был образован муниципалитет, состоящий из 25 членов. В первую очередь он занимался поиском продовольствия, для французской армии в окрестностях города, во вторую — тушением горящих храмов. И снова к выгоде французов, ибо церковную утварь, золотые и серебряные оклады икон, подсвечники и прочее переплавляли в слитки. В помощь муниципалитету 12 октября французы создали муниципальную полицию по образцу «Парижской». Для подвоза воды к кухням были мобилизованы городские водовозы. Они существовали давно, еще до оккупации Москвы французами. На телегах у них стояли бочки. Ведрами черпали в чистых реках и ручьях воду, везли по городу, продавали всем желающим. Одно ведро в 12 современных литров стоило одну копейку. Алексей хотел найти место, где водовозы брали воду и подсыпать цианистого калия. Плохо, что раньше с ядами дела не имел. Не знал дозировки. Сколько подбросить в бочку с водой? Щепотку или половину склянки? Да и опасался брать цианид в руки. Хотел найти в каком-нибудь разграбленном доме ложку. Заморозки в 1812 году пришли ранней осенью. У берегов, где течение тихое, вода покрылась тонким слоем льда. Французам в их легком обмундировании тяжело пришлось. Мерзнуть стали, болеть. Солдаты в караулах кашляли, обнаруживая себя. Количество оставшихся жителей Москвы значительно уменьшилось, составляло едва ли не десятую часть от довоенного. Однако число водовозов осталось прежним. около шести с половиной тысяч. Еще три тысячи составляли водоносы, это те, у кого не было, лошади, и они несли на коромысле две бодейки. Как удалось выяснить Алексею, в воду брали мытищинскую, отличавшуюся чистотой и приятным вкусом. Большую часть доставляли французам, причем Бонапарт, перебравшийся после пожаров в Кремль, в воду получал... либо из Собакиной башни Кремля, позже переименованной в Арсенальную, где был подземный родник, тщательно оберегаемый осадного ради сидения, либо из Свибловой, ныне водовозной, башни Кремля. Она имела колодец 9 метров в глубину и 5 в диаметре. Около башни была водоподъемная машина, которая поднимала силой двух лошадей воду в свинцовый резервуар на вершине башни, Откуда она поступала по свинцовым трубам в сытный, хлебенный, кормовой и конюшеный дворцы Кремля? Такое снабжение было с 1633 года. Так что отравить Наполеона и его свиту не получилось бы. В июле 1779 года во избежание эпидемии холеры и чумы императорским указом военному инженеру Фридриху Бауэру Было выделено из казны 1 миллион 100 тысяч рублей и 400 солдат для строительства водовода из Мытищ в Москву. Строили 25 лет и открыли 28 октября 1804 года. Вода поставлялась в водоразборные фонтаны, откуда горожане или водовозы брали воду. Но за время долгого строительства город разросся, и воды снова стало не хватать. Алексей у водовозов ненавязчиво выяснял, кому возят воду — горожанам или оккупантам. Кто-то отвечал, «Мне все едино, лишь бы платили». Другие плевались. «Французам? Да ни за что». Полдня протолкался, знакомство завел среди водовозов. Постарался запомнить лица тех, кто поставлял воду французам. На обратном пути заходил в брошенные дома. В одном удалось найти оловянную ложку. Брошенных домов и усадеб много, которые не сгорели. Но все разграблены, в значительной степени крестьянами, близлежащих к городу властей. Под принуждением фуражирных отрядов они доставляли в Москву провизию. Потом мародерствовали, выносили мебель, перины, посуду. Грузили на пустые подводы и везли в свои деревни». В первую очередь разграблению подверглись винные магазины и питейные лавки. В любую лихую годину для русского человека вино или водка являлись жидкой валютой. А еще Алексей подобрал куски сица. Взглянул и сразу понял — в них удобно будет распределять цианид. По прибытии в усадьбу перекусил сухарями с ветчиной. Матвей воды в котелке вскипятил, бросил туда сахару. В кипятке удобно сухари размачивать, иначе зубы сломать можно. Сухари каменной твердости. Потом ножом нарезал из маленькие квадратики со спичечную коробку. После этого Матвей держал, Алексей насыпал половянной ложке белого порошка. Потом Матвей ловко завязывал узелок. Таких ядовитых узелков с содержимым из склянки удалось наделать полсотни. «Матвей, завтра вместе идем». Кого из водовозов укажу, отвлеки. Спроси что-нибудь. Либо обиду давнюю якобы вспомни, по морде дай. Я же тем временем узелок с ядом в бочку брошу. — Зачем отвлекать? Бросай всем. — Выяснил я, не все водовозы воду французам поставляют. Многие по улицам развозят, москвичам продают. Не хотелось бы своих потравить. — Это да. Следующим днем... Пришлось в мытищи идти. Без коня не быстро и далеко, но к полудню добрались. Кое-кто из водовозов уже успел ходку сделать. Алексей сразу на одного пальцем показал. Водовоз из ручья ведром воду черпал, сливал в бочку. Под водой с емкостью стояла на берегу в шаге от уреза воды. Матвей — ну, прям актер. На мужика уставился. — Это ты меня по весне в корчме обозвал непотребно? — Акстись, я тебя в первый раз лицезрею, — растерялся водовоз. — Очень твоя харя похожая. Матвей на самом краю берега встал и фактически заслонил бочку. Алексей подошел, ловко закинул ситцевый узелок внутрь бочки через открытый люк. Кашлянул, подавая Матвею знак. устраивать скандал или мордобой не стоило. Водовозы парни дружные, могли вступиться за товарища, побоище устроить. Потолкались. Сейчас. Алексей половину узелков успел забросить в бочки. Чтобы не примелькаться, перебрались в саму Москву. Здесь водовозы воду набирали из фонтана. Фактически круглая открытая емкость, где били вверх струи. И здесь удалось с десяток узелков в бочке бросить. Алексей решил больше не рисковать. Он точно должен знать, кому везут воду водовозы. Да и непонятно было, достаточно ли узелка на бочку. Не мала ли доза? Если избыточно, то не страшно, гарантированно подействует. Мысль была отравить Бонапарта с приближенными в Кремле, но отбросил, поскольку не знает водоснабжения в Кремле. Вернулись в усадьбу, вымыли руки, потом ужинать сели. Надо набраться терпения, ждать результатов. Шантропа-мародеры усадьбу уже стороной обходили, потому выспались спокойно. Утром Алексей отправился на разведку. Интересно было, подействовал ли яд. О, заметно суета. Кавалеристы туда-сюда галопом проезжают, похоже, гонцы с посланиями или поручениями. В расположении первой же воинской части — суета. Обычно по утрам солдаты толпились вокруг маркетантов. Чаще это были женщины, зачастую жены солдат, лекарей. Торговали продуктами, вином, мелкими предметами вроде иголок, расчесок, бритв. По численности они немногим уступали армии, шли за ней в арьергарде с обозами. В период боевых действий маркетанты выполняли обязанности санитаров. Перевязывали раненых, выносили их с поля боя к лекарям. Служба эта существовала до XX века. Одежда их почти всегда соответствовала униформе полка, потому как шилась из тканей, поставляемых для униформы, или перешивалась из старой солдатской. Маркетантки выходили за солдат замуж. Иной раз за военную кампанию по два-три раза, потому как мужья солдаты гибли. Не брезговали по дешевке скупать трофеи, чтобы потом перепродать. А сейчас возле маркетантов офицеры стоят. Досматривают товары. Особенный интерес к вину. Полагают, что произошло случайное отравление некачественным вином. Бывает, но при нем симптомы другие. Истинную причину знал Алексей и еще имел в запасе с десяток неиспользованных узелков с ядом, но сейчас при нем их не было, осторожничал. Обошел полк. Через квартал в бывшей дворянской усадьбе — кавалерийская часть. Здесь еще занятнее. Из конюшен вытаскивают лошадиные трупы. Видимо, напоили лошадок водой с ядом. Лошадей жаль. Не их хотел отравить Алексей. Увиденного вполне достаточно, чтобы уяснить. Яд эффективно подействовал. Во времена его молодости в целях санитарной пропаганды писали капли никотина убивает лошадь». А сейчас Санит убил ни одну лошадь и ни одного француза. Впрочем, французы-купанты пришли на его землю захватчиками, и их ему не жаль. Наказать бы Наполеона и его маршалов, они развязали войну. Солдаты лишь пушечное мясо. Бонапарт играет их жизнями, как пешками в игре. Не зря пословица существует — паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Видимо, в Ставку Наполеона уже сообщили о необъяснимых смертях солдат и лошадей. Бонапарт отнюдь не был человеком глупым, сразу разослал по полкам своих генералов разбираться — Либо походные кухни использовали некачественные продукты, либо маркетанты продали некачественное вино. Но тогда не объясним падеж лошадей. Алексей увидел, как в один полк приехал генерал. Униформа с золочеными погонами и аксельбантами, шляпа с перьями. Самая подходящая цель для выстрела снайпера. В более поздних войнах генералы и офицеры старались не выделяться. Полевая униформа, как у всех. У Алексея руки чесались выстрелить. Однако у него из оружия только пистолет. Круглая пуля из гладкого ствола летит на 200 шагов, сохраняя убойную силу. Но на 20-30 шагов прицельно попасть уже проблема. Риск велик. После выстрела, даже если не попадет, за ним кинутся солдаты. Сможет ли? Сумеет ли уйти? Был бы при что Штуцер обязательно использовал шанс. Не жалко произвести равноценный обмен за жизнь генерала свою. Видимо, докопались до причины, потому что водовозов стали сопровождать солдаты. На каждую подводу с бочкой один солдат. В банке еще осталось немного яда, применить уже невозможно. Двоякие чувства обуревали Алексея. С одной стороны, гордость уничтожил не один десяток солдат, а то и сотню. Столько же лошадей. Поскольку верховая лошадь стоит дорого, да еще взять ее негде, урон существенный. Изъять у селян невозможно. У них лошади тягловые, широкие в кости, приучены телеги возить. А с другой стороны, было немного стыдно, неловко. Не в честном поединке врага одолел силы оружия мастерством, а ядом, как печально известное семейство Борджа. Впрочем, эпоха рыцарских поединков, уважительного отношения к противнику, верности данному слову уже прошла. Изменились времена, изменились люди. Вернувшись в усадьбу, рассказал Матвей об увиденном. «Этому словно поработали». Потер руки Лисогон. — Что еще придумаешь? Матвей признавал верховенство Алексея. — Место присмотреть надо, пороховой склад, да взорвать его. — Похоже, знаю я, только не уверен, что порох. Ящики какие-то выгружали, и охрана двое караульных все время стоят. — Это где? — В церкви. — на улица? В Москве знаешь, сколько церквей? — — Не знаю. Я же не местный. Показать могу. — Веди. Опять Матвей впереди, за ним Алексей как будто бы конвоирует. Со стороны французов, которые встречались, никаких подозрений. Подошли к небольшой церкви. Обычно склады взрывчатых веществ не устраивают рядом с казармами в целях безопасности. Церковь старая, крыша еще не шатровая, не луковкой. — Надо где-то устроиться, понаблюдать, когда смена караула. Такую церковь взрывать жалко. А французы, как будто специально, чтобы потоптаться по самолюбию горожан, устраивали в церквях конюшни, склады, казармы, предварительно собрав все ценные вещи — паникодила, оклады с икон, подсвечники, до переплавив. В городе самый пострадавший район — Тверской. фактически в границах старого белого города. И, как ни странно, большая часть французского гарнизона расквартирована здесь. Выгорели деревянные дома и строения, каменные зачастую уцелели. Да и строили дома поодаль друг от друга. Здесь стояли дома Долгоруковых, Демидовых, Трубецких, Чернышовых. А вот аристократическому английскому клубу на углу Петровки и Страстного бульвара Не повезло. Мародеры вынесли оттуда все, что возможно, а здание сожгли. Если Алексей еще как-то ориентировался в Москве, то Матвей города не знал. Да и Алексею сложно. Город почти за два века сильно изменился. Улицы стали уже не узкие и кривые, а широкие прямые. Сориентироваться помогали характерные повороты Москвы-реки и Яузы, а еще храмы. Как они стояли, так и остались. Если их пытались поджечь, то горело немногое. Стены оставались целыми, а бывало и везло, огонь не добирался до крыши, и церковь удавалось быстро восстановить. Церковь, в которой французы устроили склад, располагалась в Копьевском переулке, что рядом с Большой Дмитровской. Наблюдать за хранилищем сложно. Время смены караулов Алексей определил без труда, Но что на складе? Стоит ли овчинка выделки? Часа через три-четыре французы подогнали небольшой обоз из четырех подвод. Возничие русские. Начали грузить. Оба, Алексей и Матвей, так и впились глазами. Рассмотреть сложно, ибо носили что-то тяжелое в деревянных ведрах. Но разглядели все же черные круглые шары. Ядра! Для диверсии вещь бесполезная, ибо не содержит пороха. Просто чугунный шар, довольно тяжелый. Закончив грузить, две подводы принялись за другие две. Снова непонятка. Деревянные ящики тоже довольно тяжелые, судя по тому, что несли их подвое. Отгадать содержимое не удалось. Затем погрузили два деревянных бочонка, каждый литров на сто. В таких может быть все что угодно. Масло, воск, вино и даже порох. Следуя логике, на складе, где хранились ядра, в бочках должен быть порох. Тогда было бы славно. Но есть ли на складе еще запасы пороха? Алексей решил уйти, чтобы вернуться ночью. Все же какая-то ясность есть. В цыгаузе не продовольствие и не амуниция. Обратно возвращались кружным путем. Не от слежки избавлялись, ее не было. Уходили от неприятных встреч. Кто по улице группа французских солдат идет, явно разгоряченных вином, приходилось сворачивать в переулок. А раз так несколько муниципальных полицейских из числа жителей-коллаборационистов встретились. Когда проходили мимо Георгиевского женского монастыря, услышали истошные женские крики. Уже позже выяснилось, что с приходом оккупантов и началом грабежей и игуменья монастыря Митрополия Венедиктовна с монахинями зарыли в землю богатейшую ризницу монастыря. Ризница многих восхищала благолепием. они ней знали. В монастырь заявились грабители из местных. Грабить церковную утварь — святотатство. Но в лихую годину всегда находились выродки, про которых говорили — «Креста на вас нет!» а разбойники стали требовать выдать ризницу. монахи не молчали. И тогда святататцы стали мучить и избивать монахинь. Их крики и услышали Алексей с Матвеем. «Посмотрим», — предложил Алексей. «А чего же?» Железная калитка в обитель нараспашку. За зданием храма пяток монахинь. Их окружили человек семь дюжих мужиков. У всех либо ножи, либо трофейные сабли. Один в руке факел держит и им прижигает монахиням руки, спины. Монахини в годах, им такое испытание через силу. Кричат, но о схроне резницы молчат. Разбойники так увлеклись, что приближение Алексея и Матвея не заметили. Алексей вытащил пистолет и выстрелил в спину тому, кто факелом монахинь жёг. Тот рухнул замертво. Все застыли от неожиданности. Матвей схватил булыжник и швырнул в голову ближайшему грабителю. Глухой стук и второй рухнул. Однако грабителей осталось пятеро против двоих, да еще и при холодном оружии. У Алексея только нож, а Матвей снова подобрал булыжник. Видимо, груду булыжников привезли в монастырь мастить двор, да не успели, ни до того. Учитывая силу Матвея, булыжник в его руках превратился в подобие ядра. Рассыпавшись цепью, разбойники двинулись на Алексея и Матвея. Рожи зверские. В лихие времена наверх всегда всякая пена всплывает. Алексей выбрал момент, когда один разбойник немного выдвинулся вперед и бросил в него нож. Когда-то он искусно владел этим приемом, но давно не практиковался, переживал. Но получилось удачно. Нож вошел в сердце, разбойник рухнул. Рядом хекнул Матвей. Булыжник разбил голову еще одному грабителю. А Матвей мгновенно наклонился и еще схватил камень. Но бросить не довелось. Перед таким веским в прямом смысле слова аргументом разбойники не устояли, бросились бежать. Матвей все же швырнул камень. Попал грабителю в ногу. Тот упал, закричав от боли. Другие сотоварищу не помогли, только поддали ходу. Матвей кинулся к упавшему и просто свернул ему шею, как куренку. Жалости к грабителям ни Алексей, ни Матвей не испытывали. Чем они лучше французов? Алексей вернулся к монахиням. Одна из них скончалась, видимо, от болевого шока от ожогов. А может быть, не выдержало сердце, все же пожилой человек. Помогли подняться игуменье. Шепелявя разбитым ртом, она перекрестила парней. «Да хранит вас Господь!» «Ты же вроде чужеземец!» — ткнула пальцем в Алексея. «Славянин православный, чужую форму для обмана надел!» Задерживаться они не стали. Выстрел мог привлечь внимание, а во дворе монастыря трупы. Надо уносить ноги. «Вот же ироды!» — сказал Матвей, когда уже немного отошли. — Но свои их руку подняли. — Какие они свои? Чужие духом. Убивать их надо без жалости. Вот только воевать особо нечем. Нож свой из тела убитого Алексея, конечно, вытащил. Об одежду разбойника вытер, в ножны вложил. Пистолет хорош, но заряд один, а перезарядить можно только в имении. Надо бы обзавестись вторым. пока возвращались Алексей поглядывал на Матвея. «Молодец, мужик! В ситуации, когда противник имеет значительный численный перевес, не сдрейфил, не побежал. Булыжники металл как ядра, только черепа трещали. Да и в рукопашный боец сильный, кулачищий с детскую голову размером. Оружие ему надобно, но не саблю. Ей учиться владеть надо. Дело не одного дня. К тому же это больше оружие всадника». Уже подходили к имению, которые выбрали своей базой, как Алексей спросил. — У тебя крепкая веревка есть? — Зачем? Много ли надо? — Удавку сделать. — Найду. Как подкрепились сухарями и ветчиной, направились в восточную часть города. Там квартировали польские кавалеристы Юзефа Антония Понятовского. У всадников из оружия имеется короткая пика, пара пистолетов и сабля. Убив кавалериста, можно завладеть его оружием. Какие бы сильные караулы не стояли у штаба или склада, а в отхожее место солдат ходит один и без пики. Получилось удачно. Подловили полякову развалин дома, который кавалеристы избрали туалетом. Увидев Алексея в форме, поляк не обеспокоился, а зря. Ибо получил нож в спину. отбежавший из укрытия Матвей, затащил труп за развалины. Алексей живо снял с тела поясной ремень с кабурами и ледунку с порохом, пыжами и пулями, и сразу ходу, пока кавалеристы не хватились. Уже в имении Алексей проверил трофеи. Один пистолет оказался разряжен. Хотел зарядить, но передумал. Кремневый замок пистолета хорош, как источник искр, огня. Поджечь что-нибудь. Алексей не оставляла мысль о взрыве склада в церкви. Подвоз пороха, ядер и бомб французам затруднен. Дальняя дорога, действия партизан. Поэтому, уничтожив припасы, удастся сберечь многие русские жизни. Единственная трудность — бесшумно снять караульных. И лучшее время для этого — ближе к утру, когда клонит в сон, когда все помыслы солдат о скорой смене караула. Насколько приметил Алексей, караул размещался в здании поодаль, метрах в ста. То есть, в случае тревоги, караул сможет добежать за пару минут. Матвей, кое-как привыкший к мундиру чужой армии, никак не мог принять туфли и гетры. Сапоги удобнее и теплее, особенно с фланелевыми портянками, либо носками. И по лужам в сапогах можно шлепать, не боясь промочить ноги. Матвей сам вызвался ликвидировать часовых. — Как дело, сделаю сигнал, подам. Филину мухну. Филины вроде как лесные жители, в городе не водятся. Петуху ночью кричать тоже подозрительно будет. Другие птицы вовсе дневные, пришлось согласиться. Матвей исчез в темноте. У входа в церковь, превращенную в склад, горел факел, скудно освещая небольшое пространство. Матвей сигналов не подавал. Впрочем, шумы борьбы, криков, громыхания оружия, булыжник двора тоже не было слышно. Потом ухнул филин раз и другой. Алексей, стараясь не стучать туфлями, побежал к церкви и открыл дверь. Слева появился Матвей. В руке французское ружье с примкнутым штыком. — Как из него палить? — Взводи курок, целься и нажимай спуск. — Я постерегу, только ты поторопись. — Кто бы кого подгонял. В церкви темно. Алексей вытащил из держака факел и вошел с ним в церковь. Иконостас разорен, с потолка смотрит Иисус. Подсвечивая факелом он подошел к ящикам, открыл крышку. Внутри бомба, переложенная соломой. Ядро — отливка из чугуна. Им хорошо бить укрепления. Стены, деревянные бастионы. Еще по плотно сомкнутому строю пехоты в несколько рядов. Тогда убитых наберется пяток, а то и больше. А бомба с виду как круглое ядро, но полое. Внутрь порох засыпан через отверстие. В это же отверстие вставлен огнепроводный шнур из плотного зернового пороха. При выстреле шнур воспламеняется. Определенное время горит в течение полета. А как огонь доберется до пороха внутри, следует взрыв, разлет чугунных осколков. Применяется только по живой силе, пехоте, кавалерии. Обрезая огнепроводный шнур, можно регулировать время до взрыва. Просто и эффективно. Алексей пробежал к бочкам, ногой выбил дно у одной. Как и предполагал, оружейный порох. Алексей сначала брал пригоршний порох и рассыпал между ящиками и бочонками. Потом сообразил. Положил бочонок с выбитым дном на бок, стал катить руками. Порох высыпался, оставляя дорожку. Вдруг снаружи церкви ружейный выстрел раздался. Черт! Поджечь можно, но уйти без преследования не получится. Алексей выбежал на паперть, глянул. Там Матвей стоит в полный рост. Ты стрелял. ё Караульные на смену вышли. Ну, я и стрельнул. Залегли. И почти сразу залп из трех ружей. Пули ударились в стену. Французы стреляли в темноте и промахнулись. Так ведь перезарядят, и второй залп может получиться удачным. — За мной! — забежали в церковь. Бомбы в ящиках среднего и крупного калибра в 12 и 24 фунта. Алексей вытащил бомбу, вручил Матвею. — Тот принял с опаской. Алексей себе взял. «Сейчас я подожгу, выбегаем из церкви и с силой катим в сторону караульных. Понял?» «Не рванет!» «Не должно!» Алексей факелом поджег шнуру бомбы, которую держал Матвей, потом у второй, лежащей на полу, и побежал к двери. «А какое время рассчитано время горения запало Пять секунд? Десять? Двадцать?» Весь расчет Алексея был на то, что в сторону караульного помещения идет уклон. Небольшой, но все же поможет. С силой швырнул бомбу, как шар для игры в боулинг. Бомба, разбрасывая огненные искры шнура и погромыхивая, покатилась в сторону французов. А Матвей застыл, наблюдал. «Швыряй, как я сделал!» Матвей мощно кинул. И вторая бомба, подпрыгивая на булыжнике, покатилась к караулу. Алексей схватил Матвея за рукав, потянул в церковь. Каменные стены дадут укрытие от осколков. Только забежали — взрыв. Довольно мощный. Одну половину двери сорвало с петель взрывной волной. По стене железным дождем ударили осколки. Сразу крики. Видимо, ранило кого-то. И следом еще один взрыв. И снова осколки бьют по стене. После двух мощных взрывов караул на открытой площадке уцелеть не мог. Но изблизь расположенных воинских подразделений вполне могли выслать команду во главе с офицером, проверить, что за взрывы. Кому-то же склад принадлежит, потому следовало пошевеливаться. Внутри церкви уже насыпан порох из бочки, следовало только поджечь. Алексей сорвал факел со стены швырнул его туда, где рассыпал порох. Секунды ничего не происходило, потом вспышка, сразу занялся мощный огонь. Шипение горящего пороха, характерный запах и черный дым стал заполнять здание. Бежим! Выскочили из церкви и направо, в темноту. Уже слышны свистки караулов неподалеку. Поднимают тревогу. Сейчас к церкви побегут, начнут оцеплять район. Надо поскорее убираться подальше. Уже промчались квартал, как навстречу двое солдат. Один руку вскинул, приказав стоять. Алексей выхватил пистолет, выстрелил в грудь. Хоть и темно, прицелиться нельзя, но и промахнуться с пяти метров невозможно. Солдат упал, ко второму подскочил Матвей, ударил кулаком в лицо, сбил с ног, добавил ногой в грудь. Если солдаты поднимутся, то не скоро. Помчались дальше. Вот что Алексея радовало у французов, так это отсутствие собак. Хотя они могут и охрану нести, и последу идти. Петляя, кое-где пробираясь через развалины, рискуя вывихнуть голеностоп на камнях, добрались до имения. Почти без сил повалились на пол, дух перевести. Через пару минут Матвей приподнялся. о цирк церковь-то сгорела или взорвалась? Я что-то не слышал». И в самом деле, при бегстве присматривались, нет ли дозоров и караулов впереди. Если не взорваться, так сгореть церковь должна была. Все же бочка пороха не фунт изюма. Алексей решил днем пройтись мимо, посмотреть. Сейчас бы поспать. Оба устали, а сон не идет. Впечатления переполняют. Не каждый день в такие передряги попадают. Уже под утро уснули. Проснувшись, в полдень Алексей посмотрел на Матвея и расхохотался. Вот они, улики преступления, на лице. Кожа в черной пороховой копоти. Провел ладонью по своему лицу. Черная ладошка. Проснувшись от смеха Алексея, Матвей тоже стал хохотать. Потом встал, принес осколок зеркала, сунул его Алексею. «Любуйся!» Мда. Физиономия, как у кочегара парохода, который у угольного котла. Оба, подшучивая друг над другом, пошли умываться. Потом долго выбивали одежду. А все равно порохом от одежды пахнет, запах характерный и выветрится нескоро. Во времени обед. Доели остатки ветчины, зато сухарей осталось еще на несколько дней. Но все же следовало позаботиться о провианте. Алексей подумал, что надо бы пройтись по покинутым купеческим лавкам и магазинам. Конечно, их уже обыскали мародеры, но в большинстве своем это были селяне из подмосковных деревень. Их в первую очередь интересовали вещи, имеющие ценность, которые можно унести с собой. Шуба, зеркало, статуэтка. Нашли мешок для добычи, вышли. Алексей предварительно пистолеты зарядил, нож обязательно. Но, видимо, припоздали. Москвичи, кто остался в городе, уже обыскали все продовольственные лавки. «Куда не зайдут, Алексей с Матвеем, шаром покати!» Вдруг навстречу мужик с мешком за спиной. Увидел Алексея, на котором французская униформа, испугался, мешок бросил. «Я лишь мешок подобрал, а чего не брать, ежели он валяется?» И боком в сторону, потом бежать бросился. Матвей подошел, развязал горловину. Видимо, кто-то готовил припас на случай осады города. В мешке оказались узелок с пшенкой, другой — с гречкой, связка сушеной рыбы, И добрый шмат соленого сала. Причем сало свежего убоя. Прошлогоднее уже пожелтеть должно. Алексей ножом отхватил тонкий ломтик. Матвею протянул. Еще один отрезал, себе в рот положил. Ух! Во рту тает. Хорошее сало. А главное, очень вовремя. Вернулись в усадьбу, сварили кулеш на костре. Как пшенка уже готова была, туда сало бросили накрошенное. Запах пошел, ну, просто восхитительный. И сил дождаться, пока остынет, не хватает. По очереди запускали ложки, дули на кулеш ели. Давненько так вкусно, да еще горяченького не ели. Наевшись, Матвей сказал. — Зачем в город идти? Нам харчей на неделю хватит. Алексей возразил. — В город выходить придется. Мы с тобой не отъедаться здесь сохранились а супостата уничтожать. «Сегодня одного, завтра другого. Нашим облегчение. Французам пополнения взять негде. Армия у них понемногу тает. Ручаюсь, что мы с тобой не одни врагу вредим. Еще люди есть. Французы же не зря полицию образовали. Одни русские люди других русских ловить должны, чтобы французам не рисковать». «Да разве я против? Это я насчет харчи говорил». Но сегодня не пошли никуда, отдых себе устроили. Зато на следующий день началось необычное. Отошли от имения на квартал, а по улице польская кавалерия скачет. Много. За всадниками обоз тянется из многих подвод. Почти на квартал длиной. Алексей подумал, не к Калуге или Рязани Наполеон войско выдвигает. Да и что сказать, уже месяц как Бонапарт в Москве. От русского царя гонцов с предложениями о мире нет, и дворяне с поклоном не идут, и крестьянских делегаций нет с просьбой отменить крепостное право.